Глава третья. До позиции немецкой части, которая нас теперь стала очень интересовать с точки зрения захвата языка, было Метров 200. Поэтому все внимание было направлено туда. Желание наделать немцам гадости не покидало меня. Находясь в полуразрушенном окопе, рядом с погибшими советскими солдатами, я чувствовал только желание отомстить. Но вот как оно принято с криком Ура, бросаться на немцев, Завалив два или три десятка человек, а потом сгинуть, как-то не хотелось. Надо мыслить категориями человека 21 века и попытаться понять наше преимущество. А главное — это информированность и связь. Вот оно — связь. Повернув голову к Никанорову, шепотом спросил. «Скажи, сержант, от немцев до наших позиций километра три...» Да, ну, может, чуть дальше. А гаубичная батарея сохранилась? Немцы ее не разбомбили? Есть, она чуть дальше. Мы как раз должны были разведать, где немцы расположились, чтобы артиллеристы уточком накрыли их. Как думаешь, смогут гаубицы накрыть вот это расположение немцев, если корректировать огонь? Тогда накроют, конечно. Вот что мы сделаем. Лейтенант останется с нами. Он артиллерист и будет корректировать огонь. А с группой отправим к, э, к нашему радиостанции. Когда начнется обстрел, мы по-тихому в беготне умыкнем кого-нибудь из офицеров. Да из бесшумного оружия немного постреляем. Надо за наших отомстить. А то они тут лежат непогребенные. А эти уроды жрут, веселятся рядом и гадят на нашей земле. Дело умно придумано. Да. Ты вот что, своих людей обреди в немецкие шмотки, чтоб при случае не сильно выделялись, а в суматохе так никто вообще внимания не обратит. подумают к своей раненого тащит. Да еще скажи своим, чтоб пошукали по окопам гранат. Если что, будем будет чем немцев задержать на время. Пока сержант разбирался с двумя оставшимися разведчиками, я связался с Павлом. «Мозг — это Феникс. На связи...» Вы где? Нашли нашу группу, готовимся уходить. Значит так, слушай внимательно. Ты остаешься здесь, возвращаешься к нам. Передатчик отдашь Строгову. Он его на время передаст нашему командованию. Пока они будут пробираться, мы разведаем цели для гаубичной батареи. Ты сможешь корректировать огонь? Конечно. Вот когда они начнут немцев долбить, мы пошумим и возьмем языка. «Теперь передай рацию Строгову». Строгову я дал жесткие инструкции относительно его действий, объяснил ситуацию и уникальную возможность безнаказанно нанести немцам серьезный урон. Минут через двадцать приполз Павлов. И вот тогда началась интересная работа. В леске недалеко от лагеря обнаружились позиции немецкой артиллерии, которая, как оказалось, целый день обстреливала наши позиции. Пока группа Строгова не добралась до них, Мы осторожно облазили все подступы и обнаружили еще несколько интересных объектов для обстрела. Томительно тянулось время. Прошло два часа, когда на связь вышел Строков. «Феникс на связи». «Наконец-то, заждались уже. Скоро рассвет, а вы только проснулись. Ну что там, огонек будет?» «Да, но только хотят поговорить с сержантом-разведчиком». «Понял, сейчас организую» повернул голову к Никанорову, который вопросительно смотрел на меня. «Сержант, там с тобой хотят пообщаться. Им нужно подтверждение, что все так, как рассказали мои люди. Вот, возьми это, воткни в ухо». И быстро объяснил ему, как пользоваться радиостанцией. Никаноров сначала неуверенно, а потом уже увлеченно разговорился со своим руководством. Я стоял рядом и внимательно слушал. Судя по фразам, его сначала спросили про меня, а потом про немецкие позиции. После чего он вернул аппарат обратно, и мне уже пришлось пообщаться с начальником особого отдела дивизии. «Вы уверены, что наш разговор не прослушивают?» «Абсолютно. Это новая система связи. У немцев нет такой аппаратуры, чтобы нас прослушать». «Хорошо. Мы недавно получили информацию о вашем возможном появлении. Я сразу же радировал штаб армии. Представьтесь, с кем я разговариваю». Начальник особого отдела, 222-й стрелковой дивизии, капитан госбезопасности Кутепов. Хорошо, сойдет. Строго сообщил о нашем плане пощипать немцев, а то у меня к ним должок, да и грех было не воспользоваться такой возможностью. Да, но вы слишком рискуете. На ваш счет даны особые инструкции, поэтому я требую немедленно отменить операцию. Ваш груз под надежной охраной». К вам встречу вышла усиленная группа для сопровождения. Капитан, вы, по-моему, что-то не поняли. Если мы сейчас не раскатаем немцев, они завтра раскатают вас. Так что пока есть возможность нанести максимальный вред противнику, я это буду делать. Это наша с вами обязанность. Потом выполните требования командования. Понятно? Дождавшись его утвердительного ответа, продолжил. Давайте тогда не терять времени. Передаю радиостанцию артиллеристу, пусть они договариваются. Передав радиостанцию Павлову, мы с Никаноровым и двумя его бойцами стали готовиться к выходу. Я их проинформировал про наличие у меня светошумовых гранат, и какое это удовольствие глядеть на них, особенно в темноте. Поэтому пришлось учить их новой команде глаза. Если не хотят остаться слепыми на всю ночь, то должны запомнить. Но в разведку какой-никакой отбор-то существует. Поэтому, меня поняли, сомнений не было. Перед самым выходом снова обратился к Павлову с последним инструктажем. «Значит так, лейтенант, сначала накрывайте вот эту деревеньку, это будет первой целью. Пусть сделают пять-шесть залпов, чтобы основательно накрыть. Когда немцы начнут разбегаться, как тараканы, мы подойдем поближе и кого-нибудь прихватим. Ты в это время переносишь огонь на артиллерийские и танковые позиции». Когда я начну моргать фонариком, снова переносишь огонь на первую цель. Это обеспечит нам прикрытие для отхода. Все понял. Пока мы пробираемся ближе, у тебя есть время оговорить с артиллеристами порядок огня. Если нас сильно прижмут, прикроешь из пулемета. Все. Не подведи лейтенант. Он закивал. Я ему пожал руку и затем уже осторожно за сержантом полез через брустер в сторону немецкого лагеря. Мы осторожно ползли, приближаясь к расположившейся на ночлег немецкой роте. Через прибор ночного видения уже хорошо были видны тентованные грузовики, полевая кухня и несколько часовых, сонно прогуливающихся невдалеке от бревенчатых изб, в которых, по-видимому, расположилось начальство. А простые солдаты расставили несколько походных палаток. Возле одной из изб стояла легковая машина. И это наводило на мысль, что там ночуют немаленькие чины на которых было бы неплохо обратить внимание. Мы с Никаноровым и двумя разведчиками, облаченными в немецкую форму, расположились в небольшой воронке, где я ему надел на время ночник и обратил внимание на избу, возле которой стояла легковушка. Он кивнул, пошептался со своими людьми. Ну все, до позиции немцев метров семьдесят, и можно устраивать концерт. Повернувшись назад, Три раза моргнул Павлу инфракрасным фонариком. Секунд через тридцать раздался свист, и в поле за домами вырос столб огня. Перелет. Второй взрыв уже был в поселке. После пристрелки начала работать вся батарея. Смотря на это, я начал гордиться советскими артиллеристами. В течение двух минут расположение немецкой роты и какого-то штаба заволокло дымом и пылью. Многочисленные пожары освещали всю картину, и необходимости в ночнике уже не было. Немцы действительно как тараканы разбегались. Тут батарея перенесла огонь на позиции немецких артиллеристов, а мы, пока было время, побежали в сторону разгромленного лагеря. Впереди шли два разведчика в немецкой форме. Мы с Неконорвом за ними. Большинство людей было контужено и напугано, поэтому на бегущих в сторону разведчиков никто не обращал внимания. Тут как раз была возможность разгуляться. На хлопание автоматного глушителя никто почти не обратил внимания. При этом бежал сержант и из моего глока отстреливал всех, кто попадался на пути. Мы целенаправленно бежали к зданию, где становился какой-то штаб. Человека три выносили какие-то документы, и немец в белой футболке и брюках маша пистолетом отдавал команды. На наше появление он отреагировал слишком поздно. На переодетых разведчиков он не обратил никакого внимания. А вот наши с Неканоровым нарядом вызвали у него недоумение, а затем желание наделать нас дырок. Немец, конечно, попытался выстрелить, но брошенная одним из разведчиков граната без запала ударила его в живот, и он, выронил пистолет, согнулся и упал. Его подчиненные попытались что-то предпринять, но хлопки оружия из 21 века быстро пресекли всякое сопротивление. Разведчики подхватили офицера, двинув ему еще раз для приличия по затылку, а мы с сержантом стали собирать все попавшиеся под руку документы. Сержант успел крикнуть, чтобы на белую футболку что-то накинули, а то в темноте будет выделяться. Один из разведчиков сорвал китель с лежавшего тут же немца и накинул на пленного. На время стремительно убывало, и немцы, придя в себя, стали более осмысленно оглядываться вокруг. Картина бегущих в сторону леса людей, одетых в камуфляжные костюмы, причем один из них вообще был похож на персонажа из сказок, вызвала у многих недоумение. Но они были одними из лучших солдат Европы и попытались организовать сопротивление. Но на нашей стороне была внезапность, напор и просто наглость. Я успел поменять в автомате магазин и снова открыл огонь короткими очередями. Мы бежали в темноту, и нам вслед стали раздаваться редкие хлопки выстрелов. Слева загрохотал пулемет, и над нашими головами прошли трассеры. Уже заучено народ попадал в воронки и затаился, а я, чуть высунувшись из воронки, заморгал фонариком Павлова. Немцы, насобирав человек 50, видимо, всех, кого смогли найти. Растянувшись в цепочку, бежали в нашу сторону, постреливая из винтовок. Пока нас не поддержала артиллерия, Пришлось ввязываться в перестрелку, иначе в пуле нас просто перестреляют. На фоне пожаров в поселке шигуры немцев контрастно выделялись в коллиматорном прицеле, и вести по ним огонь было одно удовольствие. Мой автомат практически не давал пламени и звука, поэтому обнаружить позицию было не так уж и просто. Это дало мне возможность сильно проредить цепочку немцев, пока на них не обрушился очередной волк обычных снарядов. Человек двадцать залегли, не попадая при этом под непосредственный огонь нашей артиллерии, и короткими перебежками стали приближаться к нам. Бой переходил в затяжную фазу. Но у нас было маленькое преимущество. Противник нас пытался разглядеть в темноте. Поэтому, закричав во все горло глаза, кинул в сторону немцев светошумовую гранату. После грохота гранаты, выскочив из воронки, побежал на навстречу ослепшим немцам метров десять, Стал кидать в их сторону все наступательные гранаты, имеющиеся у меня в наличии. Да и сержант не остался в долгу. С его стороны тоже в сторону немцев полетело несколько взрывающихся подарков. Не дожидаясь взрывов, бросился обратно, пытаясь догнать разведчиков, которые, благодаря паузе, уже успели метров на пятьдесят опередить меня в беге в сторону леса. Минут через пять интенсивность обстрела стала спадать, Огонь опять перенесли на позиции немецкой артиллерии которая пыталась поучаствовать в на перестрелке, но быстро замолчала под градом гаубичных снарядов. Дикая гонка закончилась в лесу, где к нам присоединился Павел с пулеметом. Оказывается, он тоже поучаствовал в перестрелке и успел разрядить все три диска. В предрассветной темноте мы в бешеном темпе неслись через лес, в сторону наших позиций, пока не наткнулись на группу встречающих, в которой были разведчики Никанорова Знающий наш маршрут движения. В таком составе на рассвете оказались в передовых окопах 774-го стрелкового полка, где нас с распростертыми объятиями ждал дивизионный особист, командир полка и еще несколько командиров рангом пониже. В сторонке стояла охрана из шестерых бойцов с автоматами.